Глава 21. Глеб. Когда Зоя вышла, Глеб откинулся на спинку кресла и устало прикрыл глаза. За последнюю неделю он даже не устал, задолбался. Мало проблем на работе, еще и дома. Благодаря психологу Глеб отлично понимал, что происходит с Алисой. Да это и без психолога было ясно. Стресс и переживания на фоне смерти родителей, много эмоций, которые она не способна выплеснуть недостаток внимания отсутствие нормального общения из этого дурацкого режима самоизоляции психолог помогал больше не с причинами а с решениями что делать исходя из этих причин сам глеб ни за что не додумался бы как нужно вести себя с алисой чтобы ей стало легче другое дело альбина вот что происходит с ней глеб не понимал совершенно раньше казалось он прекрасно ее знает все же встречались пять лет Четыре года жили в одной квартире, но теперь он не был в этом уверен. Все пять лет Альбина казалась Глебу спокойным и уравновешенным человеком. Да, бывало, она нервничала и психовала по какому-то поводу, но это случалось редко. И, честно говоря, в те моменты он, как правило, разделял ее возмущение. Никаких ПМС, мигрени или просто плохого настроения, которыми его мучили предыдущие девушки, у Альбины не бывало. Да, она порой ревновала его, Но это Глеб легко мог простить, тем более, что Альбина ни разу не выходила за рамки. Однако он все равно опасался ошибиться. Слишком уж мучительно разочаровывающей была его первая любовь. Поэтому поставил для себя планку. Пока отношениям с Альбиной не стукнет ровно пять лет, предложения руки и сердца он делать не станет. Кольцо, золотое, с крупным бриллиантом, Глеб купил перед Новым годом, намереваясь в феврале, сразу после годовщины, попросить девушку стать его женой. Но на каникулах погибли Олег и Эльмира, и началось. Во всех смыслах этого слова. Глеб надеялся, что Альбина поможет ему с Алисой, но девушка так перепугалась, когда он это озвучил, что Безухов махнул рукой. Ладно уж, сам. все таки его племянница. привез девочку к ним в квартиру и через пару дней, одурев от постоянной ругани, отвез обратно. Глеба крайне удивлял тот факт, что всегда спокойная и ласковая Альбина рядом с Алисой превращалась в разъяренную фурию, а еще умудрялась обижаться на ребенка, как будто разговаривала не с девятилетней девочкой, а со взрослой женщиной, и претензии Глебу предъявляла, как из-за взрослой. И это было бы смешно, если бы он вообще понимал, а куда, собственно, дело его невозмутимая Альбина и кто эта нервная девушка. Поэтому кольцо... Безухов пока припрятал подальше и решил еще подождать. Альбина либо успокоится, либо... И вот эта сцена сейчас при Зое. демонстрация собственного статуса, невеста и многозначительный взгляд, брошенный на Глеба, не смей, мол, возражать. Он и не стал, но ну, не потому, что бесхарактерный. Как раз характера у Безухова-младшего всегда хватало. Просто не любил устраивать спектакли, и выяснять отношения при посторонних. Зачем? Какой смысл? Отношения — дело двоих. Зачем впутывать кого-то еще? И ему раньше казалось, что Альбина разделяет подобное мнение, и не станет она разыгрывать сценки. Но теперь Глеб думал, что, скорее всего, ошибся. С тех пор, как он переселил Альбину в другое крыло особняка брата, стало лучше. Они с Алисой меньше контактировали, поэтому меньше цапались но совсем без контактов невозможно, да и долго такое продлиться не может, не разделять же обеих годами. Если Глеб действительно планирует жениться на Альбине, ему нужно как-то заставить их с Алиса нормально ладить друг с другом. Но планирует ли он, вот в чем вопрос.